Пролет шестой. С подозрительными личностями. У нас в комнате Соня тоже корпела над каким-то списком, но без справочников рядом. Когда я зашла, она зыркнула на меня и уткнулась обратно в бумажку. «План урока строчишь?» — пошутила я. «Список подозреваемых», — буркнула она. «Семьдесят человек преподавательского состава. Это ж очуметь можно». «Добавь еще травников из лавки рядом с библиотекой», — посоветовала я. Коллега в сердцах стукнула ручкой по столу, отложила ее от греха подальше и с чувством сообщила мне. «Какую же пакость ты мне принесла!» «Не могла чего поприятнее? Второй день уже!» «Что, подозрительных слишком много?» — сочувственно осведомилась я. «Вот вроде проблема и моя, ощущение, что висит это все на соне, никуда не деть». «Подозрительных мало!» «Большинство наивные, как тапочки. Я, конечно, понимаю, что преступник не всегда очевиден, но тридцать человек в сговоре сейчас представить не могу. А уж на протяжении семидесяти лет то уверена, что нет никакого другого способа повлиять на остальных?» «В смысле?» — опешила я внезапного предположения. «Ну, кроме разумника, никто не может на мозги воздействовать?» «Да может, конечно. Способов валом от амулетов до зелий». Почему-то, когда Соня подскочила с места, я сразу поняла, надо бежать, а то придушит. Проворно я запрыгнула на кровать, и когда преследовательница добежала до туда, оказалась уже на шкафу. Видимо, такого она от меня не ожидала, поэтому замешкалась, смутилась и практически миролюбиво пожурила. «Лида, ну зачем меня-то было с ума сводить этим разумником? Или заговором? А ты что думаешь?» «Если здесь замешаны зелья да артефакты, это кто-то один творит?» — уточнила я, не слезая со шкафа. «Вряд ли ему тогда останется время на уроки и проверку домашних заданий. Сделать нужную настройку на несколько человек — это тебе ничаёк сварить. Тут же изготовить, активировать на подопытном, вложить мысль». «Но не тридцать же учителей!» — почти жалобно возопила Соня. «Не тридцать, — согласилась я, — но без преступного сговора тут никак». — Ну, человек 5 я тебе наскребу. — Слезай, буду мыслями делиться, — приказала моя напарница, а я последовала ее команде. Честно сказать, боялась, что со и я всю пыль собрала, но форма неожиданно осталась чистой. Видимо, убрали комнату к нашему приезду качественно. В общем, у меня есть четыре основных подозреваемых и 9 побочных. Я ждала, что Соня сейчас покажет мне их изображение, но она почему-то решила ограничиться словами и продолжила. баер Аюшевич преподает расчетку со времен, как открылась гимназия. Раньше жил здесь неподалеку, в Хужире, работал в магминистрации. Вместо ответа на вопрос, почему он ушел оттуда, начинает громко материться. Ты его из-за руга не заподозрила?» Ему около семидесяти, он вполне мог быть замешан во всем. Даже если тут заговор, кто-то один все это инициировать и направлять должен. Но тогда получается, что он это маленьким мальчиком начал. Или ему так, за семьдесят, что уже под восемьдесят? Лида, я же в учительской работаю, а не в кадрах. Скрыть от всех в таком возрасте плюс-минус десять лет? Усекла прониклась. «Следующий, Рвен Гидальевич. Ему за восемьдесят, он всю жизнь тут преподает, еще со школы, знахарь. Кстати, в библиотеке сказали, что самую крутую книгу по зельям у них знахарь переписывал, припомнила я, и оба мужчины, в принципе, подходят, если брать зелье для увеличения продолжительности жизни. Ну, не знаю, нужно ли было оно им тогда. Так они и поменять могли направленность -то. Сначала из-за одного убивали, потом из-за другого, но зелье с одной смерти только одно получится. «Ну так никто и не говорит, что они вместе работают», — фыркнула Соня. «Они друг друга не сильно любят. Это если говорить вежливо. А зелье из одного человека реально только одно можно?» «Нет, ну почему? Это то, конкретное только одно получится. Точнее, из сердца только одно зелье можно сварить. Из мозгов много порций получится. А если в расчет брать и другие органы, то там желудок, легкие, печень, почки...» Соня закрыла рот рукой, второй отчаянно махала, чтобы я прекратила свое занимательное повествование. «Что такое? Ты же оперативник, трупы видела». «Ты знаешь, я видела конечный результат, а вот как представлю, что кто-то берет и вот так вот в человеке копается, брррр, ты ж какую выдержку иметь надо!» «Огромную», — согласилась я. «Копаться в человеке я бы не смогла, я даже в животных плохо копалась, старалась покупать готовые составляющие для работы». Да и работа у меня была связана не с приготовлением, а с распознаванием уже использованного. А вот на фабрике у нас чего только не варилось. Как вспомню их заготовительский цех, так прямо фу-фу-фу. Трупы, конечно, некрасивее, но их за годы работы видела раз семь от силы. Я в основном по дурманам, да по отчетам из морга работаю. «Так что можешь проверить своих коллег на страх крови», внезапно предположила я неплохую мысль. «Тех, кто не боится, оставляй как главных подозреваемых». Вот я поэтому во вторую группу всех знахарей записала. Их всего четверо. Один Рувен Гидальевич, Завуч Фёдор Михайлович, ваш классный. Кстати, присмотрись к нему. Анна оскольдована не старая, но в возрасте уже. Возраст не говорит. И Игорь. Но он совсем молоденький и приехал из какой-то тьмы Таракани. А ещё двое в главной группе, припомнила я. Аюна Игоревна преподает ботанику, она дочь бывшего зельевика, и Дима. Как я поняла, у него тут работала бабушка и отец, но его предмет я не знаю. Остальные из второй группы — это нынешний зельевик, директор и забычи, потому что кто-то должен находиться близко к власти, иначе такое трудно провернуть. «Боги мои, народу какая-то невнятная тьма, я никого не запомнила, кроме зельевика». «Мы с ним просто знакомы уже», — пожаловалась я, не уложив в голове даже половину персонажей. «Хотя, спасибо, еще имена все нормальные, а то среди бурятских такие попадаются иной раз». «И как тебе зельевик?» — подозрительно спросила Соня, оторвавшись от своих бумаг. «Пока я собиралась с мыслями, она уже успела пригнать себе стакан воды. К несчастью, даже отхлебнула, когда я выдала. Очень славный я, кажется, влюбилась». Меня второй раз за день окатили водой. Однако вместо извинений я получила только укоризненный взгляд. «Ты что, с ума сошла? Какая любовь, когда мы на задании?» «Ничего не знаю. Где нашла приличного мальчика, там и влюбилась. Между прочим, я дело не бросаю и усиленно помогаю». «Помогаешь тоже мне», — пробурчала моя напарница. Кажется, она была обо мне какого-то дурного мнения до этой поездки, но тут уж сама виновата. По мне трудно ожидать полной самоотверженности и жертвенности в работе от особы, которая своим коллегам что-то в чай подливает. «На!» — благородно протянула я Соне рецептуру подозрительных зелий. «Перельёшь нашим, когда на связь выходить будешь. Заодно нужно запрос сделать. Здесь турбаза была три года». «Где-то девяносто шестой, девяносто девятой там тоже людей убивали или как?» «Вот сейчас сама и сделаешь», — фыркнула напарница, нырнув в сумку за переносной газовой плиточкой. «Мне одной все равно лень эту штуку разжигать». «Мне, честно, тоже было лень. Я еще и не умела, всегда пользовалась электроплитами. Но ради дела пришлось разобраться и как баллон подключать, и как зажигать эту штуку». «Вот давно бы уже свой собственный способ связи изобрели, а не примочками пользовались», — проворчала я, но дальше договорить не смогла, потому что появился дежурный. Лист сгорел в огне и возник уже у парня в руках. Задание заглянуть в архив он получил и поклялся, что завтра же все сделает. Этим вечер и завершился. В холле непосредственно учебного корпуса гимназии, занимая пространство от пола до самого потолка, на стенде висели фотографии всех учителей с именами и фамилиями. Он-то меня и привлёк. Первая половина занятия у меня закончилась. Я, как обычно, не смогла прикинуться тупой и порадовала знаниями ещё пару человек. Народ убежал на большую перемену, Я же без Сони в общей столовой не появлялась, и, честно говоря, с каждой кормёжкой подумывала, как бы не появляться в принципе. Те имена, которые мне вчера назвала напарница, я вспомнить не могла, зато методично нашла всех знахарей, посмотрела на завучей. Очень много в педагогическом коллективе оказалось молодых учителей, в том числе мужчин. Иркутская школа таким похвастаться не могла». На вид определила двух самых старых учителей — Бояр и Рувен. Вроде они. Лица как лица. На злодеев никто не похож, разве что парочка смахивает на редкостных зануд. Например, наш классный, он же Завуч, он же знахарь. «Почему я не вижу твое будущее?» — внезапно раздалось у меня духом С испугой я аж перелетела к стене, чуть не вмазалась. Спрашивала полнолицая буряточка с завитыми волосами до плеч — В длинной кофте и короткой юбке, в черно-желтую вертикальную полоску. Вещу не значит. Так почему? Почему, почему? Потому что на мне казенный артефакт, который от такого защищает. Был бы подороже, видели бы подправленный вариант, а так только туман и все. «Ума не приложу», — честно ответила я, и озаренная внезапной догадкой решила узнать. «Ты только мою не видишь?» «Нет, еще зельевика нашего». Я не знала, как реагировать, то ли радоваться внезапной зацепке, то ли хвататься за разбитое сердце. Девушка, между тем, нервно дёрнула плечами, развернулась и ушла куда-то, оставив меня в смешанных чувствах. «Девочка!» — внезапно обратился ко мне кто-то ещё. «Что ж здесь за место такое небезопасное? Все норовят пристать». «Ты меня прости, но я тут случайно услышал ваш разговор». Пока я куковала, ко мне подобрался почему-то очень знакомый мужчина. Седой, лосоватый в прямоугольных очках, а по фигуре, что называется, ни толстый, ни худой. Мельком я глянула на стенд. Ага, так и знала. Фёдор Михайлович, классный наш, с которым мы ещё не знакомы. Этим я решила воспользоваться, чтобы отвлечь его от опасной темы. «Здравствуйте, Фёдор Михайлович. А я Лида, новенькая в вашем классе. Мы с вами ещё не встречались». «Приятно познакомиться, Лида», — улыбнулся он, будто бы не шестнадцатилетней девушке, а пятилетнему ребенку. но ничего, пусть уж лучше считает, так и на интеллект поправку сделает. Всем расскажет, что я такая дурноватая». «Я о тебе уже наслышан, все хотел познакомиться, но ждал урока. Лида, скажи, пожалуйста, у тебя украшения есть?» «Конечно», — радостно заверила я, поняв, куда он клонит. Артефактами я была обвешана, как новогодняя елка однако решила показать только самый главный. Теперь лишь бы в шнурках не запутаться. Вот сережек много, кольцо мое любимое, а вот медальон папа подарил и мне, и маме. Все. Взятки гладкие, смотри и любуйся, почему мое будущее вещаны не видят И соня сразу выгоражу. Лучше уж прикинуться дурочкой, чем особенной. А ты знаешь, что именно из-за этого медальона у Эржена не получилось увидеть твое будущее?» как неразумной детяте объяснил он. «Для себя я заметила, что типчик очень интересный, мог бы увидеть и промолчать, и что ту вещунью зовут Эржена. Не забыть бы, а то я в бурятских именах плохо ориентируюсь, в русских иногда тоже, если не видела лиц». «Шутите?» — попробовала я сыграть святую невидность «Нет, я серьезно», — ласково улыбнулся Федор Михайлович. «Круто!» «Я-то думала, папа совсем безделушку подарил. Интересно, может, у меня и колечко особенное?» «Нет, колечко самое обычное», — покачал головой учитель. «А вот и не угадал. Колечко тоже артефакт. Должно перемещать с метров на пятьдесят. Только оно одноразовое и не служебное, окопленное мной лично на случай, когда захочется провалиться сквозь землю». «Вам разве не рассказывали, как отличать обычные вещи от артефактов?» «У нас учитель слабый был». Даже не соврала я. В профильном классе шикарная женщина вела, а у нас милая бабушка, которая закрывала глаза на всё и ставила мне оценку, дабы не портить отчётность. На работе мне это здорово мешало. Наш мастер почти плакал, когда его вызывали к нам в кабинет. Почему-то моя фраза «я ничего не нажимала» заставляла его чуть ли не рыдать. «Тогда, если любопытно, можешь походить на факультатив к нашему мастеру. Хочешь?» Тратить время на факультатив по артефактам я не хотела отчаянно, но что-то там, на краю сознания, подсказывало, что лучше прикидываться просто любопытной девушкой, чем девушкой, которая любопытна только смерти в гимназии и зелья. Как я выдавила из себя восторженную улыбку, ума не приложу. Но Фёдор Михайлович не спросил, почему у меня мина такая кислая, подробно объяснил, когда и куда приходить. Значит, как-то получилось. Естественно, первое занятие было сегодня, седьмым уроком. Имя мастера я не запомнила, зато 40 минут любовалась его шикарной рыжей гривой. Ещё отметила аномальное количество людей на факультативе. Нас на лишнее занятие было не затащить. Причём ни учеников, ни учителей. Потом цеплялось одно за другое. Короче, библиотеку снова доползла только к концу недели. Хотела вообще не идти, но Соня... Проверяя тетради, материлась как сапожник и сочувствовала учителям всего мира. На мое предположение, что это с непривычки, ответили столь красноречивым взглядом. В общем, сразу стало понятно, привычка в ближайшие пару месяцев не появится, и разгребаться мне надо самой. Зайдя в библиотеку, я натолкнулась на зависшего в дверях директора. Он задумчиво обзирал на потолок и совершенно ничего не замечал, включая меня. Даже голову не повернул. Судя по всему, за эту неделю в библиотеке натянули новый потолок, потому что раньше он, как и все помещение, был деревянным, а тут какой-то космос. С интересом я тоже подняла голову, покрутила и так, и эдак, и уж потом и спросила, «А что он такой кривой?» «Вот-вот!» — оживился директор, потряс пальцем и вылетел из помещения». Разбираться в реакции я не стала, просто пожала плечами и пошла дальше, мимо тощего молодого мастера Света, который висел под потолком, что-то мудрил с проводами и приговаривал. «Вот наделают же такого, руки бы пообрывал». То ли он успел похудеть и обрасти за эту неделю, то ли предыдущий мастер тоже чего-то наваял. «Школьные архивы я нашла сразу, предпочтя не привлекать внимания». Кроме Евдокии Ивановны, в библиотеке сидели еще несколько учителей, один из которых на вид как раз был опасного возраста, затылком смахивал на одного из подозреваемых. Записи о назначении старост были, а вот о смертях — нет. Хотя, скорее всего, они просто хранились в другом месте. Я проверяла год за годом, и год за годом видела трех девочек и четырех мальчиков, или четырех девочек и трех мальчиков. Я прям читала между строк. Заговор. От раскопок в архиве пришлось оторваться, как только я почувствовала на себе чужой взгляд. Скинула голову, и мы зелевиком встретились глазами. На мгновение перестали дышать. Ванечка замешкался, хотел развернуться и уйти, но я с улыбкой кивнула на место рядом с собой. Секунда колебания, и вот он уже идет ко мне. «Евдокия Ивановна жаловалась, что ты с того момента так и не заходила», начал он разговор. Да, конечно, поверю я, что она сама жаловалась, а не он интересовался. Не каждый же день мне в библиотеке сидеть, когда тут столько интересного подмигнула я. По-хорошему, мне бы вообще начать форсированную атаку на одного симпатичного молодого человека, но мешали то работа, то учеба. И что за эту неделю узнала? Вопрос можно было расценивать двояко как обычное любопытство и как попытку вывести меня на чистую воду, если я все же умудрилась влюбиться в главного злодея. Поэтому пришлось нацепить дурацкую улыбку и полушепотом начать перечислять. Выяснила, что у меня кулон «Артефакт против вещанов», узнала вообще много нового об артефактах на факультативе. Правда, ни черта не запомнила, потому что мне такое не интересно А еще что каждый год со дня основания в тридцать восьмом из старост образуются три пары. Почти поровну мальчиков и девочек. Прям будто специально подбирали. Случайно же такое вряд ли получится, особенно в военное время. Хотя я еще не все года просмотрела. А насчет смертей на турбазе? Ничего не узнавала? Тихо, почти вплотную наклонившись к моему уху, спросил Ваня. «Смысл до меня дошел не сразу». Сначала я с удовольствием понежилась, чувствуя, как по телу пробегают мурашки от его дыхания. Потом задумалась, это он так действительно хочет узнать правду, но прикрывается от всех флиртом, или это он флиртует и просто повод нашел. В любом случае, я решила, что если расскажу, что все три года на турбазе находили трупы, включая труп бывшего директора школы, из-за чего ее и прикрыли, то больше поводов повторить у Вани не будет» и покачала головой. В конце концов, бывшие одноклассники вряд ли столь же резво побежали бы в архив, как подмастерие в Маглице. «Насчет старост правда странно. Давай-ка спросим», — переключился зельевик, и, прищурившись хитро, крикнул через всю библиотеку. «Рубен Гидальевич, а как так получилось, что в старостах всегда мальчиков и девочек почти поровну?» «Вашу мать!» Если он всегда так палится, то либо здесь действительно духи шалят, либо он глава заговорщиков. У меня аж сердце перехватило с перепуга. «Столько лет здесь и первый раз заинтересовался?» — проворчал сухонький старичок, поворачиваясь к нам и снимая очки. Без очков взгляд получился совсем укоризненным. Дальнозоркость — страшная вещь. «Выйди в хужир! Тебе любая собака скажет, почему так делали» но только не ученики в нашей гимназии. «Я преподаватель», — с усмешкой поправил Ваня. эй отмахнулся Рувен Гидалевич. «Все равно наш выпускник. Нашу школу основали в 1938 году, когда женщин только-только стали обучать колдовству. Раньше ничего, кроме домашних заклинаний да прочей мелочи, девицам было знать не положено, хотя иногда окольными путями они и постигали магическую науку». Поэтому от руководства поступило указание в правах никого не ущемлять, старостами назначать как девочек, так и мальчиков примерно в равном количестве. И так было до того времени, пока союз не развалился, и школу, продержавшуюся чуть дольше, не закрыли. А сейчас я не знаю, почему нельзя сделать параллель старост мальчиков параллель девочек. Явно же какая-то пакость за годы работы приблудилась, а мы ей по дурости нашей потакаем». «А раньше почему нельзя было? Когда об... о... о... о смертях узнали?» Влезла я, заинтересовавшись. «Не одна же я такая умная оказалась. Он посмотрел на меня так, будто я сказала, что солнце синее или фиолетовое. Хотя вряд ли бы это заявление вызвало такой же резонанс у него в душе. «Девушка, историю учить надо. Тогда школы магии только открывали». При царской власти их не было, а раз только открывали, значит, все в новинку. Писали учебные программы, разрабатывали планы занятий, отправляли на опасную практику. Знаете, сколько ребят не доживало до выпуска? Тогда одна смерть в год погода не делала. Можно сказать, ее и не замечали. А вот после распада Союза стали строго следить за тем, чтобы детей в поля не выпускали. Тут-то все и выползло. Поэтому школу закрыли? — догадался Ваня. — Поэтому, поэтому, — передразнил Рувен Гидальевич. Раньше информацию не афишировали, а тут понавылазили газетчики со своей свободой слова. Отказалось государство нас содержать, родители детей отдавать не хотели, аж взятки давали, чтобы в Иркутскую или аршанскую устроиться. Учителей почти всех посокращали. Удивительно, на чем сейчас-то держимся. «Интересно, если такая смертность была среди учеников, как они установили точную дату начала убийств?» Он что-то еще бурчал себе под нос, ворчал, отвернувшись от нас, но Ваня глазами указал мне на выход. Мы осторожно убрали все журналы на место и на цыпочках прокрались к дверям. «Он всех не любит? Или конкретно тебя?» — заинтересовалась я, когда мы оказались на свежем воздухе и тут же спохватилась «Ой!» «Ты, главное, на уроке не ляпни, а наедине ничего страшного», — усмехнулся Ваня, засунув руки в карманы. «Гора с плеч. Только я на уроке буду молчать, как рыба, а то и так среди остальных выделяюсь», — решила я. «Это точно. Вы в Иркутске, что ли, до сложных зелий добрались? Ты как про лопатку для помешивания спросила, так я аж обомлел». «На факультативе разбирали, да и дома я иногда для себя варю», — не моргнув глазом, соврала я. Первый день полночи не спала из-за этого треклятого вопроса. «Первый раз вижу такую заинтересованную учебой девушку». Я посмотрела на него с недоверием. Казалось, когда мы разговаривали в последний раз, он чуть ли не комплексовал из-за составленного мной списка зелий, а сейчас флиртует, что ли, с ученицей. «Разве это учеба? Это для себя!» Очень многое по хозяйству нужно. То пятно на диван поставишь и срочно надо оттереть до прихода мамы. То голос пропал, то волосы перекрасить подруга захотела, то внезапно я прикусила язык. Нет, наверное, о том, как я обливала ребят с параллели всякой пакостью за лишние слова и косые взгляды, рассказывать не стоит. Это на работе можно, а тут опыт еще пригодится. То еще что-нибудь приключиться Так что с тем дедушкой не так?» «Он людей не любит?» — вернула я разговор в безопасное и даже полезное русло. «Скорее конкретно меня. Ты правильно угадала. Я не в ладах со знахарством. Да и не только с ним. Я плохо запоминаю заклинания, с ритмом путаюсь, строчки местами переставляю. Как доучился, непонятно. Это все словеско виновата, — важно заметила я. Без нее все предметы намного проще становятся». «Может быть, я не проверял». Мне без предметов, в принципе, оказалось проще. Тут я не могла не согласиться. Потом мы как-то перешли на зелья. Он рассказал, как зарабатывал на лёгких дурманах в старших классах. Я мысленно прикидывала, по каким статьям бы он прошёл, подай кто заявление. Показывать свои обширные знания в этой области не стало Про яды тоже не заикнулась. Хотя специалистом в отравлениях разной степени тяжести была со школьной скамьи но чтобы поддержать тему, скромно делилась своими находками в бытовых зельях, не упоминая, что нужны они мне были, когда мы всем классом отмывали последствия других своих зелий. Сначала мы просто гуляли, потом я увидела двухместные качели. Я залезла бы туда, даже если бы мне не приходилось притворяться школьницей, а так меня вообще ничего не сдерживало. В нашу с коллегой комнату... Я добралась уже тогда, когда Соня спала без задних ног не первый час, и Ваня меня провожал.